Я не имею никаких возражений против оглашения моего имени, если вы поместите вышеизложенное. Примите уверение в совершенном почтении, с коим имею честь быть вашим, милостивый государь, покорным слугой. Бисмарк. Считаю нужным заметить, что я с юности подписывал свою фамилию без Ф, и стал подписываться ФБ лишь в 1848 году в виде протеста против предложений об упразднении дворянства. Утверждение Бисмарка, что он подписывал свою фамилию Бисфе «Фон» не совсем соответствует фактам. В молодости Бисмарк почти во всех письмах проставлял «Фон».